Глава 9. Как избавиться от привычки волноваться. Нет никакой необходимости становиться жертвой волнений. Что такое волнение в наиболее понятной форме? Это просто нездоровая и разрушительная ментальная привычка. Вы были рождены на свет без этой пагубной привычки, вы приобрели ее. А поскольку можно изменить любую привычку и любую приобретенную позицию, то вы можете выбросить из своего разума также и волнение. Так как в процессе устранения необходимо решительное направленное действие, то самое подходящее время, чтобы начать атаку на волнение, прямо сейчас. Не-не, прямо сейчас. Поэтому давайте начнем немедленно избавляться от привычки волноваться. Почему следует столь серьезно отнестись к этой проблеме? Причина четко сформулирована доктором Смайли Блентоном, выдающимся психиатром. Волнение является величайшим бедствием нашего времени. Один известный психолог утверждает, что страх это самый разрушительный враг человеческой личности, а другой прославившийся врач заявляет, что волнение это самое коварное и разрушительная из всех человеческих болезней. Еще один врач информирует нас о том, что тысячи людей болеют из-за переполняющего их волнения и беспокойства. Эти страдальцы оказались неспособными избавиться от своего беспокойства, которое проникло внутрь их личности, вызвав всевозможные формы заболеваний. На разрушительное свойство волнения указывает тот факт, что само слово происходит от англосаксонского слова, имеющего значение задыхаться. Если бы кто-нибудь схватил вас рукой за горло и сильно сжал пальцы, перекрыв поток жизненно необходимой энергии, то это и было бы наглядным примером того, что вы делаете сами с собой этой давно укоренившейся привычкой волноваться. Нам говорят, что результатом волнения нередко бывает артрит. Врачи, которые анализировали причины этого широко распространенного заболевания, утверждают, что при артрите почти всегда присутствуют следующие факторы, по крайней мере, некоторые из них: финансовый кризис, разочарование, напряжение, мрачные предчувствия, одиночество, горе, долгое время испытываемое чувство недоброжелательности и привычное волнение. Клинические исследования, проведенные на 176 пациентах, американских исполнительных руководителях среднего возраста, 44 года, показали, что половина из них имела высокое кровяное давление, заболевание сердца или язву. Но что было характерно, так это то, что в каждом случае основным фактором, спровоцировавшим болезнь, было волнение. Тот, кто подвержен волнениям, вероятно, не проживет так долго, как тот человек, который знает, как преодолеть свои волнения. В журнале «Ротариан» была напечатана статья, озаглавленная как долго вы сможете прожить?". Автор говорит, что длина вашей линии жизни соизмерима с длиной соответствующей окружности вашей Жталии. В статье также сказано, что если вы хотите жить долго, вам следует соблюдать следующие правила: сохраняйте спокойствие, ходите в церковь игнорируйте всякого рода беспокойства. В одной исследовательской работе говорится, что люди, посещавшие церковь, живут дольше, чем те, кто не посещает ее. Лучше приобщиться к церкви, если вы не хотите умереть молодыми. Женатые люди, согласно этой статье, живут дольше, чем одинокие. Возможно, это потому, что супруги могут разделять беспокойство друг друга, а если вы одиноки, то вам приходится справляться с этим самому. Учёный-эксперт по проблемам долгожительства провел исследование, в котором приняли участие 450 человек, доживших до 100 лет. Он обнаружил, что эти люди прожили долгую и благополучную жизнь по следующим причинам. Они все время были заняты делом, они придерживались принципа умеренности во всем. Они ели легкую и простую пищу, они находили в жизни много удовольствий. Рано ложились спать и рано вставали. Они были свободны от чувства волнения и страха, особенно страха смерти. У них был ясный разум, и они верили в Бога. Разве вы не замечали, как часто люди говорят: "Я просто болен от волнений", а затем со смехом добавляют, хотя, полагаю, волнения на самом-то деле не могут быть причиной болезни. Но именно в этом они и ошибаются. Волнения могут вызвать болезни. Доктор Джордж Крейл, известный американский хирург, говорил: Мы боимся не только разумом, но и сердцем, и мозгом, и внутренностями, и какова бы ни была причина страха и волнения, их действия можно всегда обнаружить в клетках, тканях и органах тела. Доктор Стэнли Коп, невролог, говорит, что волнение тесно связано с симптомами ревматоидного артрита. Недавно один врач утверждал, что Америка охвачена эпидемией страха и волнения. Все врачи заявил он сталкиваются с теми или иными случаями заболеваний, развившихся непосредственно на почве страха и усугубившихся в результате волнений и чувства незащищенности. Однако не отчаивайтесь, потому что вы можете преодолеть свои волнения. Есть лекарство, которое несомненно принесет вам облегчение. Оно может помочь вам избавиться от привычки волноваться, и чтобы сделать первый шаг к этому, нужно просто поверить в то, что вы это можете. Как только вы поверите, что сможете это сделать, вы это сделаете с Божьей помощью. Далее я предлагаю практический метод, который поможет устранить из вашей жизни чрезмерное волнение. Ежедневно практикуйте чистку разума, предпочтительно чтобы это делалось перед отходом ко сну, чтобы избежать задержки волнения в сознании во время сна. Когда вы спите, мысли имеют тенденцию еще глубже проникать в подсознание. Последние пять минут перед сном чрезвычайно важны. Так как в этот короткий период разум, особенно восприимчив к внушению, он имеет тенденцию впитывать последние извертяющиеся в голове мыслей в еще бодрствующее сознание. Этот процесс проникновения в разум очень важен при преодолении чувства волнения, поскольку панические мысли, если они не будут отводиться, могут засорить разум и воспрепятствовать потоку ментальной и духовной силы. Но такого рода мысли можно устранить из разума, и они не будут накапливаться, если проводить эту процедуру ежедневно. Чтобы отвести подобные мысли, используйте процесс творческого воображения. Убедите себя, что действительно очищаете свой разум от всех волнений и страхов. Вообразите, что все ваши беспокойные мысли вытекают из вашей головы подобно тому, как из резервуара вытекает вода, если убрать затычку. В процессе визуализации повторяйте следующее утверждение: С Божьей помощью я сейчас освобождаю свой разум от всех тревог, от всякого страха, от всякого чувства незащищенности». Повторяйте это медленно пять раз. Затем добавьте: "Я верю, что мой разум сейчас очищен от всех тревог, всех страхов, всякого чувства незащищенности». Повторите и это утверждение пять раз, в то же время держа в памяти ментальную картину очищения разума от этих концепций. Затем поблагодарите Бога за освобождение вас от чувства страха. После чего засыпайте. Чтобы инициировать целительный процесс во второй половине утра или в полдень, следует использовать этот же метод. Уединившись минут на пять в каком-нибудь тихом местечке, отнеситесь к этому искренне, и вскоре вы заметите благоприятные результаты. Эту процедуру можно в дальнейшем подкрепить образным мышлением, представляя, как вы забираетесь в свой разум и одно за другим вытаскиваете оттуда свои волнения. Ребенок обладает гораздо более сильным образным мышлением, чем взрослый человек. Он с готовностью реагирует на игру взрослых, когда они говорят ему, что поцелуем снимут боль или выбросят страх за дверь. Этот простой метод срабатывает у ребенка, потому что он искренне верит, что таким образом этому будет положен конец. Этот актерский прием он принимает за деяние, после которого уже не будет неприятностей. Представляйте в своем воображении, как ваши страхи стираются из вашего разума. И в положенное время эта воображаемая картина осуществится в действительности. Воображение является источником страха, но оно может быть также лекарством от него. Воображение использует умозрительные образы для создания фактических результатов, и это поразительно эффективный процесс. Воображение это не просто фантазия. Воображать это значит мысленно представлять. Другими словами, вы формируете образ либо страха, либо избавления от него. То, что вы представляете в конечном счете, может воплотиться в жизнь, если оно ментально подкрепляется достаточно сильной верой. Следовательно, поддерживайте воображаемую картину того, как вы избавляетесь от волнений, и через какое-то время очистительный процесс устранит из ваших мыслей ненормальные для человека чувство страха. Однако одного очищения разума еще недостаточно, поскольку разум не будет долго оставаться свободным. Он должен быть чем-то заполнен. Он не может долго находиться в состоянии вакуума. Поэтому, вслед за очищением разума, выработайте привычку заполнения его новым содержанием. Наполните его мыслями о вере, надежде, мужестве и ожидании. Произносите вслух следующее утверждение. Бог сейчас наполняет мой разум мужеством, умиротворением, спокойной уверенностью. Бог сейчас защищает меня от всякого зла. Бог сейчас защищает тех, кого я люблю, от всякого зла. Бог сейчас направляет меня на правильные решения. Бог будет охранять меня в этой ситуации. Ежедневно по 5-6 раз набивайте свой разум подобными мыслями до тех пор, пока он ими не переполнится. Через какое-то время эти мысли, исполненные веры, вытеснят тревогу. Из всех мыслей мысль о страхе самая сильная, за одним лишь исключением. Это исключение составляет мысль о вере. Вера всегда может победить страх. Вера это единственная сила, против которой страх не может устоять. Если вы будете день за днем наполнять свой разум верой, то в конце концов для страха не останется места. Это самый важный факт, который никто не должен забывать. Овладейте верой, и вы автоматически одолеете страх. Итак, вот в чем заключается данный процесс. Очистите разум и прежгите его благоволением Божьим. Затем практикуйте наполнение разума верой, и вы разрушите привычку тревожиться. Наполняйте свой разум верой, и в положенное время она вытеснит страх. Большой пользы от простого прочтения этих рекомендаций не будет, если вы не введете их в свою практику. Начать же этот процесс самое время сейчас. Пока вы думаете об этом и пока убеждены, что номером один в процедуре разрушения привычки тревожится, является ежедневное очищение разума от страха и ежедневное его наполнение верой. Это же так просто. Научитесь быть практиком веры. И со временем вы станете экспертом в вопросах веры, и тогда страх не сможет ужиться с вами. Важность освобождения разума от страха трудно переоценить. Если чего-то бояться достаточно долго, то возникнет реальная возможность вашего содействия осуществлению того, чего боитесь. В Библии есть строфа, повергающая ниц своей правотой. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня. Конечно, так и случится, поскольку если вы длительное время чего-то боитесь, то тем самым создаете в своем разуме благоприятные условия для развития того, чего вы боитесь. Это питает атмосферу, в которой страх пускает корни и разрастается. У вас вырабатывается тенденция притягивать это к себе. Но не расстраивайтесь. В Библии постоянно также повторяется другая великая истина: то, во что верю всей душой, приходит ко мне. И хотя следующие утверждения не так многочисленны, Тем не менее, снова и снова Библия говорит нам, что если мы имеем веру, то нет невозможного для нас, и по вере вашей да будет вам. Поэтому, если вы отвратите свой разум от страха и обратите его к вере, то перестанете создавать объект своего страха, а вместо этого будете реализовывать объект своей веры. Окружите свой разум здоровыми мыслями, мыслями веры, а не страха, и вы получите результаты от веры, а не от страха. В военной кампании против привычки тревожиться должна быть использована определенная стратегия. Лобовая атака на главную позицию тревоги с надеждой на победу может оказаться трудной. Возможно, потребуется более искусный план захвата внешних укреплений одного за другим, путем постепенного смыкания рядов вокруг главной позиции, чтобы изменить картину в свою пользу. Хорошо было бы отсечь мелкие тревоги, ответвляющиеся далеко во все стороны от вашего страха. затем вернуться обратно и наконец отсечь основной ствол тревоги. На моей ферме нужно было к великому моему сожалению, срубить большое дерево. Спиливание огромного старого дерева наполняет сердце грустью. Пришли рабочие с электропилой, и я ожидал, что они начнут пилить основной ствол у самой земли. А вместо этого они поставили лестницы и начали отсекать мелкие ветки, затем те, что побольше, и наконец срезали верхушку дерева. И тогда все, что осталось от дерева это огромный центральный ствол, а через несколько минут мое дерево уже лежало в виде ровно сложенных штабелей дров. Так словно оно и не росло здесь в течение 50 лет. Если бы мы спилили дерево у самой земли, не обрезав сначала ветвей, оно бы при падении сломало рядом стоящие деревья. С таким деревом легче справиться, сделав его как можно короче, так объяснял мне стратегию один из дровосеков. С обширным деревом тревоги, которая на протяжении долгих лет разрасталась в вашей личности, тоже легче справиться, сделав его как можно меньше. Поэтому рекомендую устранить сначала небольшие тревоги и их проявления. Например, сократите в своей речи число слов, выражающих ее. Слова могут оказаться результатом тревоги, но они могут также и вызвать ее. Когда в голову приходит беспокойная мысль, немедленно замените ее мыслью о вере в лучшее и выражением ее. Например, я так волнуюсь, что опоздаю на поезд, и вы начинаете собираться заранее, чтобы быть уверенным в том, что успеете вовремя. Чем меньше ваше волнение, тем вероятнее, что вы соберетесь быстро, поскольку незасоренный разум работает размеренно и способен регулировать время. Устранив мелкие беспокойства, вы постепенно подберетесь и к основному стволу тревоги. И тогда с помощью уже натренированной силы вы сможете устранить из своей жизни и основную тревогу, то есть привычку беспокоиться. Мой друг, доктор Дэниэль Полинг, дает ценный совет. Он говорит, что каждое утро перед тем, как встать, он три раза повторяет два слова: "Я верю". Таким образом, в самом начале дня он настраивает свой разум на веру, и она никогда его не покидает. Его разум принимает убеждение в том, что с помощью веры Он сможет преодолеть проблемы и трудности, которые возникнут у него в течение дня. Он начинает день созидательных позитивных мыслей. Он верит, а человеку, который верит, очень трудно чинить препятствия. Я ссылался на метод доктора Полинга "Я верю" в своем выступлении по радио и получил письмо от женщины, которая сообщила мне, что прежде была не очень искренней в своей религиозной вере, которая оказалась иудейской. Она сказала, что в их доме всегда ссоры, перебранки, волнения и несчастья. А ее муж, как она выразилась, слишком много пил, чтобы это могло принести ему пользу, и день-деньской сидел дома, ничего не делая. Он уныло жаловался, что не может найти работу. Свекровь и эта женщина жила с ними и без конца хныкала и жаловалась на свои многочисленные болячки. Так вот, эта женщина сказала, что метод доктора Полинга произвел на нее большое впечатление, и она решила проверить его на себе. Итак, на следующее утро, проснувшись, она утвердительно сказала: Я верю, я верю, я верю. В письме она взволнованно написала: "Прошло всего 10 дней с тех пор, как я начала действовать по этой схеме. И вот вчера вечером муж пришел домой и сообщил, что получил работу, за которую ему будут платить по 80 долларов в неделю. Кроме этого, он говорит, что собирается бросить пить. Я верю, что он так и сделает. Но что еще более удивительно, так это то, что моя свекровь практически перестала жаловаться на всевозможные недомогания". Такое впечатление, будто в этом доме произошло чудо, и мне кажется, что и мои тревоги тоже исчезают. Действительно, это кажется почти невероятным. Хотя такие чудеса происходят каждый день с людьми, которые переключают свой разум с негативных мыслей, полных страха, на позитивные и позицию веры. Мой хороший друг, нынепокойный Гварт Чендлер Христи, художник, имел много здоровых методов, помогавших организовать сопротивление тревоги. Я не знал другого человека столь наполненного радостью и умевшего так наслаждаться жизнью. У него был воистину неукротимый характер, а его ощущение счастья было просто заразительным. У моей церкви существует традиция заказывать портрет, который художник пишет в тот или иной период жизни священника, пока он служит в своем постарате. Портрет висит обычно в доме священника до самой его смерти, после чего его переносят в церковь и помещают в галереи, где висят портреты предшественников умершего. Это обычная практика совета пресвитеров и диаконов заказывать писать портрет по их мудрому решению, когда священник находится в рассвете своих сил. Мой портрет был написан несколько лет назад. Позируя мистеру Христе, я спросил: "Говард, ты никогда не испытывал чувство тревоги?" Он рассмеялся: "Нет, никогда. Я не верю в это". "Ну что ж", заметил я, "это тоже причина, чтобы не волноваться. В сущности, мне кажется, это слишком простым». Ты просто не веришь в это, и поэтому не делаешь этого. А раньше ты когда-нибудь тревожился, спросил я. И он ответил: "Да, как-то раз было. Я заметил, что все остальные тревожутся, и вообразил, что должно быть что-то теряю. Поэтому однажды заставил свой разум попробовать это дело. Я сел в сторонке и сказал: "Сегодня у меня будет тревожный день". Я решил исследовать это просто для того, чтобы посмотреть, на что оно похоже". Накануне этого дня вечером я рано отправился спать, чтобы спокойно отдохнуть, дабы хорошо выполнить свою работу по тревогам на следующий день. Утром я встал, съел плотный завтрак, так как нельзя же успешно тревожиться на голодный желудок, а затем решил приступить к триволнениям. Ну что ж, я делал все возможное, чтобы тревожиться до самой полуночи, и просто ничего не мог понять. Для меня это не имело никакого смысла, поэтому я просто бросил это дело, и он рассмеялся своим заразительным смехом. Но у тебя должно быть есть какой-то другой метод преодоления тревоги, сказал я. У него действительно был такой, и, пожалуй, это самый лучший метод из всех. Каждое утро в течение 15 минут я наполняю свой разум Богом, сказал он. А когда ваш разум полон Богом, для тревоги не остается места. Я наполняю свой разум до отказа Богом каждый день, и у меня остается масса времени, чтобы весь этот день жить наполненной жизнью. Говард Христи был большим художником, великолепно владевшим кистью, но в равной степени он владел и жизнью, потому что сумел принять великую истину и сделать ее простой для понимания, а именно, что из разума выходит только то, что вы первоначально в него заложили. Наполните разум мыслями о Боге, вместо того, чтобы забивать его мыслями полными страха, и вы получите взаимообразно мысли, полные веры и мужества. Тревога является разрушительным процессом, заполняющим разум мыслями противоположными божественной любви и попечению. В основном это все, что можно сказать о тревоге. Лечением же является наполнение разума мыслями о божественной силе, о его защите и его доброте. Поэтому не жалейте потратить 15 минут в день, наполняя разум Богом. Набейте свой разум до отказа философской установкой я верую, и у вас не останется свободного места для пристанища тревожным мыслям и отсутствию веры. Многим людям не удается преодолеть такие помехи, как чувство тревоги, потому что в отличие от говарда Христи, они позволяют проблеме взять над ними вверх, Вместо того, чтобы атаковать ее с помощью какого-нибудь простого метода, просто поразительно, как иногда наши сложнейшие личные проблемы отступают перед каким-нибудь элементарным методом. Именно поэтому недостаточно знать, что предпринять относительно того или иного затруднения. Мы должны также знать, как сделать то, что следует сделать. Секрет заключается в том, чтобы выработать тактику атаки и постоянно использовать ее. Нужно сделать что-то достаточно весомое, чтобы заставить наш разум понять, что эффективная противоатака находится в действии. В этом смысле мы приводим духовные силы в такое состояние, когда они могут справиться с данной проблемой разумно и эффективно. Одной из лучших иллюстраций стратегии этого метода, направленного против тревоги, является схема, разработанная одним бизнесменом Он был невероятно встревожным человеком. В сущности, он легкомысленно поддавался крайней нервозности и болезненному восприятию событий. Особенно ярко выраженной формой тревоги было постоянное сомнение относительно уже сделанного: правильно ли он то или другое сделал или сказал. Он без конца изменял свои решения и таким образом расстраивал себя еще больше. Он был силен задним умом. Это чрезвычайно умный человек, окончивший два университета, и в обоих случаях с отличием. Я предложил ему выработать какой-нибудь простой метод, который помог бы ему благополучно заканчивать день и забывать о нем. Я объяснил ему, какую удивительную эффективность имеет простая, но укрепившаяся в сознании духовная истина. Это действительно так, что величайшие умы обладают удивительной способностью к более простому самовыражению, то есть они могут создавать простые проекты для запуска в действие глубоких истин. И человек, о котором я говорю, нашел подобное решение относительно своих тревог. Я заметил, что он изменился к лучшему, и он объяснил это следующим образом. Да, в конце концов я понял секрет, и он сработал на удивление хорошо. Я добавил, что если бы я заглянул в его офис как-нибудь перед концом рабочего дня, он показал бы мне, каким образом преодолел свою привычку тревожиться. И вот однажды он позвонил мне и пригласил вечером пообедать с ним. Мы встретились в его офисе в конце рабочего дня. Он объяснил, что порвал с привычкой тревожиться, разработав маленький ритуал, который совершает каждый вечер перед тем, как уйти из офиса. Это было нечто уникальное, и оно произвело на меня такое сильное впечатление, что я и до сих пор нахожусь под его воздействием. Мы надели шляпы и пальто и направились к двери. У двери его кабинета стояла пустая корзина для бумаг, а над ней на стене висел календарь. Это был не такой календарь, что составляется на неделю, на месяц или на три месяца. Это был однодневный календарь. На нем можно было увидеть сразу только одну дату, и эта дата была напечатана очень крупным шрифтом. Тут он сказал: "Сейчас я совершу мой вечерний ритуал, тот, который помог мне избавиться от привычки тревожиться". Он протянул руку и оторвал календарную страницу за этот прошедший день. Затем скатал ее в маленький шарик, и я, словно очарованный, наблюдал, как затем его пальцы Медленно рожились и комок бумаги, этот день упал в пустую корзину для бумаг. Потом он закрыл глаза, и его губы задвигались. Я понял, что он молится, и из уважения к этому процессу хранил молчание. Закончив свою молитву, он громко сказал: "Аминь. О'кей, этот день закончился. Вперед. Давайте пойдем и доставим друг другу удовольствие". Когда мы шли уже по улице, я сказал: "Вы не возражаете, если я спрошу, о чём шла речь в вашей молитве?" Он засмеялся и ответил: Думаю, что эта молитва не в вашем духе. Но я настаивал на своем, и он сказал: "Ну что ж, я молюсь примерно так. Господи, ты дал мне этот день. Я не просил тебя об этом, но я рад, что получил его. Я сделал в этот день все, что в моих силах. Ты помогал мне, и я благодарю тебя. Я сделал несколько ошибок. Это было, когда я не последовал твоему совету, и я очень об этом сожалею. Прости меня. Но я также добился кое-каких побед и некоторых успехов, и благодарен тебе за твое руководство". Но теперь, Господи, с ошибками или успехами, победами или поражениями, этот день закончился, и я прошел его, поэтому я возвращаю его тебе обратно. Аминь. Возможно, это не ортодоксальная молитва, но она несомненно доказала свою эффективность. Он завершил этой оценкой свой день и повернулся лицом к будущему с надеждой, что на следующий день сделает свои дела лучше. Он вступил во взаимодействие с божественным методом. Когда день окончен, Бог закрашивает его черной краской, опуская ночной занавес. Благодаря такому методу прошлые ошибки и неудачи этого человека, его грехи оплошности и упущения постепенно потеряли свою власть над ним. Он освободился от тревог, которые накапливались от его вчерашних дней. В своем методе этот человек использовал одну из самых эффективных противотревожных формул, которую можно выразить следующими словами: Я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего знания Божия во Христе Иисусе. Вам могут быть предложены другие практические методы преодоления тревоги, и я хотел бы услышать описание тех из них, которые после длительного использования доказали свою эффективность. Я верю, что все мы люди, заинтересованные в самосовершенствовании, являемся учениками подмастерьями великой духовной лаборатории Бога. Вместе мы разрабатываем практические методы плодотворного образа жизни. Люди настолько добры, что пишут мне со всех концов мира о своих методах и полученных результатах. Я стараюсь приносить пользу людям, рекомендуя испытанные методы, приемлемые для других людей, которые привожу в своих книгах, проповедях, газетных статьях, в радио- и телевизионных программах и прочем. Таким образом, огромное число людей могут получить средства для преодоления не только тревоги, но также и других личных проблем. В заключении этой главы, чтобы помочь вам начать прямо сейчас работать над устранением привычки тревожиться, я составил специальную формулу из 10 пунктов. Пункт 1. Скажите себе: "Тревога это всего лишь очень плохая привычка, а я могу изменить любую привычку с Божьей помощью". Пункт 2. Вы становитесь обеспокоенным человеком, постоянно поддерживая свое чувство тревоги. Вы можете освободиться от этого чувства путем выработки противоположной и более сильной привычки веры. Со всей силой и настойчивостью вы можете внушить себе и начать практиковать веру. Пункт третий. Как вы практикуете веру? Во-первых, каждое утро перед тем, как встать, скажите вслух три раза: "Я верю". Пункт 4. Молитесь, используя формулу Я отдаю этот день, мою жизнь, любимых мною людей, мою работу в руки Господа. В руках Господа нет зла, только добро. Что бы ни случилось, каковы бы ни были результаты, если я в руках Господних, то на все воля Господня, а значит, это хорошо. Пункт пятый. Привыкайте говорить что-нибудь позитивное относительно того, о чем вы всегда говорили негативно. Говорите позитивно. Например, не говорите: "Будет ужасный день". Вместо этого утверждайте: будет прекрасный день. Не говорите: я никогда не смогу сделать это. Вместо этого утверждайте: с Божьей помощью я сделаю это. Пункт 6. Никогда не принимайте участие в разговоре, полном тревожных высказываний. Введите инъекцию веры во все ваши разговоры. Группа людей, разговор которых полон пессимизма, может заразить каждого в этой группе негативизмом. Но вы, говоря обо всем с подъемом, Можете разрядить атмосферу подавленности и заставить каждого почувствовать надежду и радость. Пункт 7. Одной из причин того, что вы становитесь обеспокоенным человеком, является то, что ваш разум буквально насыщается мыслями, полными мрачных предчувствий, мыслями о поражении, то есть упадническими мыслями. Чтобы оказать им противодействие, отметьте в Библии места, где говорится о вере, надежде, счастье, славе, сиянии. Заучите каждую из этих строк наизусть. Повторяйте их снова и снова до тех пор, пока эти созидательные мысли не пропитают ваше подсознание. И тогда подсознание возвратит вам то, что вы в него вложили, а именно оптимизм, а не тревогу. Пункт 8. Завязывайте дружеские отношения с веселыми людьми. Окружите себя друзьями, которые думают позитивно, мысли которых способствуют выработке веры и созданию атмосферы созидания. Это будет поддерживать вас и стимулировать выработку позиции веры. Пункт 9. Посмотрите, сколь многим людям вы можете помочь избавиться от их привычки тревожиться. Помогая другому преодолеть беспокойство, вы тем самым обретете еще большую силу для преодоления этого же внутри себя. Пункт 10. Каждый день своей жизни убеждайте себя, что живете в согласии и взаимодействии с Иисусом Христом. Если он действительно идет бок о бок с вами, то зачем вам тревожиться или чего бояться? Если появляются сомнения, говорите себе: "Он со мной". Утверждайте вслух: "Я всегда с тобой", а затем измените фразу и скажите: "Сейчас он со мной". Повторяйте это утверждение по три раза в день.